Глава 41. Александра. Подготовка к приему в доме Легарта-старшего в этот раз проходила спокойно. Я не вздрагивала при каждом прикосновении к себе визажиста или парикмахера, не дергалась, когда в спальню врывались горничные с платьями, аккуратно упакованными в индивидуальные чехлы, но была искренне удивлена появлению знакомой мне драконицы. «Доброе утро, Тольера Легард! поприветствовала меня Мирелия. «Доброе утро!» «Удивлены?» — спросила она, встав за моей спиной и придирчиво осматривая. «Даже не буду скрывать. Для меня приглашение Треймана. Не меньше сюрприз. Вот тут нужно поправить волосы. Вы делаете из нее землянку, а не тольеру одного из сильнейших арконов». Она распорядилась, показывая девушкам, какие пряди убрать, а каким стоит придать форму. Спасибо, поблагодарила я, оценив результат. Действительно стало лучше. Не за что. Это моя работа. Вы вновь моя подруга?» Я не стала скрывать в голосе недовольство. Сцена в кабинете плотно отпечаталась в моей памяти. «К моему сожалению, нет. Я приставлена к вашей сестре». «Она будет в восторге», — хмыкнула я, предвкушая реакцию Жени. «Я уже имела удовольствие познакомиться с ней». Спокойно отреагировала драконица. Какое платье было выбрано? Белое. Я указала на кровать. Не подходит, ответила она, едва мазнув по нему взглядом. Она по очереди расстегивала чехлы. Нет, нет, нет. Вот это, синее, благородный, богатый цвет. А чем плохо, то, поинтересовалась я. Многим. Все эти мероприятия — демонстрации власти и состояния. Ваш статус предполагает выделяться и тем более не скрывать скорое появление Аркона. «Синяя?» — уточнила она, достав платье из чехла. «Да, я вам доверяюсь. Мирелия лучше меня понимала законы Деклэйна и имела отличный вкус в одежде». «Благодарю. Что с обувью?» — она прошлась вдоль открытых коробок. «Их только принесите на размер больше». «У беременных женщин после нескольких часов, проведенных в туфлях, ступни имеют свойство отекать. Я все же поинтересовалась сестрой. Как вас приняла Женя?» Мирелия меланхолично пожала плечами. «Как и многие. Уберите бижутерию. Пусть доставят комплекты из белого золота». «До встречи, Тольера — произнесла она, дав последние советы. «На прием мы летели с Трейманом одни». Он объяснил это мерой предосторожности. С момента происшествия появилось правило, запрещающее всем членам семьи легард одновременно перемещаться в одном шаттле, только в рост. Особняк старшего легарта выглядел, как и тогда, великолепно. Множество цветов, нежнейших ароматов, легких тканей, в декорациях и нескрываемая демонстрация состояния. «Тебе скоро будет нравиться», — сказал Трейман пока мы медленно шли по украшенному саду. Ты начнешь чувствовать удовлетворение от всего этого». «Не уверена. Скорее, это место для Жени. Они уже прибыли. Мы не видели с вечера. Я не спешила налаживать контакт, а отчасти позволила себе это не из гордости, а из уверенности в полной ее безопасности. Их приземление через семь минут. Займем наш стол. Мирелия была права». Я поняла это спустя несколько минут приветствия Арконов и наблюдения за нами. Мужчины именно с помощью женщины демонстрировали свое положение, себе выбирая лаконичную, однотонную одежду. Из дорогих тканей, с дорогой фурнитурой, но не кричащую. Всегда по спутнице Аркона можно понять, кто он, тихо поинтересовалась у Треймана. «Почти всегда», — ответил он, иронично улыбнувшись. Иногда появляются любители бросить пыль в глаза. Как и у людей. Как и у всех. Старший Легард оставил гостей и подошел к нам. Александра рад видеть». «Спасибо. При отце Треймана я чувствовала себя почти так же скована, как и прежде. Я прекрасно помнила, кто я и откуда, хоть он и ни разу не пытался напомнить о моем происхождении. Сегодня важный вечер». «Нам предстоит много знакомств. Ты готова?» «Я надеялась, что смогу избежать внимания», — произнесла осторожно. «Не думаю, твоя сестра будет представлена Деклейну как пара Демиана, а вы с Треймоном заключите союз с семьей твоего отца». «Но мы даже не знакомы», — обронила я, задавая все это время вопросом, «неужели даже из праздного любопытства отец не захочет поговорить со мной?» Это легко исправить. Первая тройка совета уже села на платформу. Глупо было надеяться, что этот момент никогда не наступит, спросила я у Треймана, когда его отец пошел навстречу важным гостям. Глупо, согласился он, переставляя стул ближе и приобнимая одной рукой. А семья Жени? А не тут? Я старалась не концентрировать внимание на арконах, идущих по дорожке и игнорировать их присутствие. Только это было сложно. Они выделялись даже среди своей расы. Первая тройка — концентрат высшего общества города. Да, ее вечер будет более насыщенным. Они с Дамианом и Эстеном прибыли, сказал Трейман, нажав что-то на браслете. Я переключила внимание на пару появившейся у Арки из живых цветов в саду. Какие они красивые! произнесла совершенно искренне. Вслед за ними неторопливо шли Мирели и Эстен. Я решил, что лучше будет с присмотром. «Спасибо», — шепнул Аркону. «Сейчас, как никогда, видно, что у нас разная кровь. Я не смогла скрыть непонятного для себя разочарования». Женя не выглядела потерянной или смущенной. Она спокойно шла рядом с Дмианом гордо держа голову, словно была здесь не впервые, и словно это ее мир, ее мир с рождения. Можно было только завидовать самообладанию и выдержке. Твоя сестра другая. Это хорошо. Это не хорошо и не плохо. Это просто факт. Отец нас приглашает на частный разговор с семьей Версен перед официальной частью. Ты готова? Мне кажется, ты все время задаешь мне этот вопрос. И да, готова. Я хотела ответить по-другому, но то, как вела себя сестра среди арконов, я не могла ей вступить. Нас провели в кабинет особняка, еще более просторный, чем у Треймана, но выполненный в том же стиле и в тех же светлых тонах, как и многое в городе под небом. Клауд Клаудлигард что-то живо обсуждал с арконом. Я его видела на собрании. «Терверсен, мой биологический отец, тот, из-за кого моя мама была вынуждена бежать на землю, браться за любую работу, скрываться, переезжать, тот, благодаря кому я появилась на этот свет». Старший Легард заметил нас, и извинился перед собеседником. «Наконец-то мы возождались». Арконы обменивались рукопожатиями, немного отличавшимися от привычных земных. Сжав ладони, они склоняли головы, выражая уважение друг к другу. Именно так я поняла этот жест. Прикосновение ко мне избегал даже отец Треймана, ограничиваясь словами и скупой улыбкой. «Добрый вечер», — произнесла, когда все взгляды были обращены на меня. «Александра, моя тольера», — представил Трейман. «И мое потомство», — отозвался Аркон, глядя на меня. Вот так близко я узнавала в нем свои черты, что-то в глазах, губы. «Рейм», — он назвал свое имя, «Рейм Версен». Нужно было сказать, что я рада знакомству или встрече. «Вы хоть помните меня?» — спросила я вместо этого. «Помню. Трудно забыть ребенка, которого потерял». Его слова можно было понять как сожаление, но это было не так. Всем своим видом он выражал недоумение и задетую гордость. Еще бы, одного из сильнейших лишили собственности. Меня. Неизгладимый удар по самолюбию. «Я вас не помню», — зачем-то сказала я. «Я вообще не помню жизнь до земли». Детская психика удивительно подвижна. «Она прекрасно подстраивается под новые условия жизни», ответил Терверсен. «Я рад, что ты жива», произнес без сопереживаний, сочувствия и интереса. «Я прекрасно понимала, что безразличная своей семье по крови, но все равно внутри неприятно похолодела. Старший легард и мой биологический покинули кабинет, переговариваясь и планируя что-то». Мое появление в вашей семье принесло свои плюсы, констатировала я. В нашей семье. И да, у нас появился повод поработать над некоторыми проектами вместе с Версенами и не вызвать недовольства. Меня это немного успокаивает. Чуть-чуть. Чувствую свою важность в этом мире. Ты не представляешь свою настоящую ценность для нас, Александра. Она куда больше, чем выгодная сделка. Трейман обнял меня бережно прижав к себе. «Куда больше!» «И что же я?» — спросила я, глядя в глаза. Привычным взглядом Аркона не казался мне холодным и пугающим, как раньше. Теперь я видела в нем нежность и трепет. «Ты — смысл существования, мое будущее», — говорил он. «Доказательство того, что наши предки поступили правильно и что у наших детей есть возможность жить». Возродить расу, стать сильнее. Моя редкость. сокровище которое я, как дракон, он хмыльнулся, назвав себя земным прозвищем, буду ревностно оберегать, защищать. Я не позволю, чтобы твоя жизнь напоминала выживание. Докажу, что арконы умеют любить.